Тридцатьятое — женские вопросы. Тридцать первое — предать принцип. Тридцать второе — о понимании. Тридцать третье — повторение пройденного. Тридцать четвертое — желаемая действительность. Тридцать его друзья. Тридцать шестой — две любви. Тридцать седьмое — бывшие. Тридцать восьмое — о встречах. Письмо первое. Дорогая, сообразив, что вот уже две недели вы мне не пишете, я загрустил. Неужели вам наскучил? Неужели я больше не буду находить в электронной почте посланий, когда коротких, в несколько строк, когда пространных, С ником инконю, незнакомка, вместо подписи, заставляющих вспомнить о Муруа. Наконец-то вы меня порадовали. Вы спрашиваете, дорогая, почему спят с одними, а женятся на других? Я слышал много раз эту сентенцию, но никогда не мог как следует ее озаботиться. Потому что сам склонен был жениться едва ли не на всякой женщине, с которой оказывался близок. Не стану утверждать, что каждый раз готовился к венцу, но импульс испытывал безусловно. Другое дело, что не со всеми женщинами, пусть даже привлекательными, хотелось спать. Только с теми, с которыми было о чем говорить. То есть как раз вопреки хамингуэлю его если бы с ним еще не надо было разговаривать и вопреки вишневскому любимая, да ты и собеседник потому-то видно я не единожды женился собирался куда больше так что вопрос не совсем ко мне и тем не менее попробую ответить в этом вопросе виден отблеск истинной жизни несмотря на всю его банальность, а может и благодаря ей. Известно ведь, что настоящая жизнь полна банальностей, и можно сказать даже, что из нее состоит. В самом деле, почему? Тут, собственно, два отдельных вопроса. Во-первых, почему мужчины спят с женщинами? И во-вторых, почему они вообще женятся? Одно к другому не имеет отношения. Ответить на оба порознь значит понять, от чего жизнь так несовершенна, и от чего они, то есть мы, такие негодяи. Начнем с первого. То, чем мужчины традиционной ориентации занимаются в постели от одного раза в два дня до одного раза в месяц. Сексом не называется. Это так. Отправление потребностей. Данная свыше приятная привычка, как замена счастью по наблюдению гения. Себя не обманешь. Так называемая эротика, то есть всякие там ароматы, ласки, массаж, эрогенные зоны, хамасутры, Это где-то далеко в глянцевых журналах. Праздник, который всегда с кем угодно, только не с тобой, если ты женат. Как только ты женат, пока ты женат. Дело в тапках. Обычному мужчине, принадлежащему к нашей несовершенной цивилизации, чуть не сказал культуре, В браке свойственно рассупониваться, ходить дома в спортивных штанах со вздутыми коленями, общаться не с супругой, а с телевизором, разговаривать отрывисто и раздраженно, храпеть и потихоньку ненавидеть жену за то, что она а. ходит по дому в халате, б. рассказам мужа предпочитает сериалу, В. Вечно неприветливо и не выбирает выражений. Г. Лучшим средством соблазнения считает питательную маску.